Глава четырнадцатая Трясло нещадно. Оказалось, что поездка в карете – довольно сомнительное удовольствие. Меня словно поместили в бочку, куда предварительно набросали камней, а после спустили с горы. Грохот, пока карета ехала, стоял такой же. В обратный путь Вайс не отправился верхом на драконе, а сел в карету напротив меня и Эрика. И хотя я о многом хотела поговорить с Эриком, пришлось ехать молча. Учитывая близость повелителя культа, я даже думать себе запретила. Пришлось прекратить проворачивать в голове монологи, представляя, что бы я и как высказала Эрику, поскольку Вайс читал мысли. Пусть я и не понимала, как именно он это делал, но боялась, что сболтну лишнее». Через час Вайс с громким стуком по обивке подал знак к кучеру, и карета остановилась. После грохота тишина оглушала, а Вайс во время движения, Эрик попросту не расслышал бы его слов. К моему удивлению, Вайс спросил Эрика, «Выдержали ли я путь до крепости без рун на теле. Всего мгновение Эрик выглядел сбитым с толку, а потом перевел свой взгляд на меня. Его глаза быстро метнулись по моему телу, а после вернулись к лицу. «Думаю, что помогу ей перенести этот путь, даже учитывая то, что на ее теле нет, Рун», — с нажимом произнес он, глядя на меня. «Кажется, мне удалось понять, что именно он имел в виду, и что не собирался произносить вслух, и о чем просил меня не думать». «Чудные дела, Господи!» Получается, кое-что потоки времени все-таки не показывают даже Вайсу. И пусть я зла на Эрика, но и Вайса вряд ли можно считать союзником, которому можно целиком доверять. В этом мире, кажется, вообще не было тех, кто не преследовал бы собственных интересов, используя для этого других людей. Но кое-что роднило их всех, им нужен был буревестник. Эрик был той переломной силой, за которую культ боролся с короной, хотя пока я и не понимала, почему королева вообще оставила Эрика в живых. К бесконечному списку вопросов к Эрику прибавился еще и этот. «Интересно, сможем ли мы вообще нормально поговорить в крепости культа, или Вайс, как и в карете, будет постоянно держаться рядом?» Вайс дважды ударил кулаком по стене между ними и кучером, и карета снова тронулась. Шаман достал из кармана плаща маску, у которой, как оказалось, даже не было прорезей для глаз. «В самом начале нашей встречи я этого не заметила». Спрятав лицо и лишенные век слепые глаза за маской, Вайс набросил на голову капюшон и откинулся назад, сцепив руки на груди. Мол, ни в чем себе не отказывайте и не смущайтесь. «Подождите-ка, это как Эрик собирается помочь мне перенести этот путь?» Я уставилась на буревестника, всеми силами тормозя воображение от того, чтобы не перебирать в уме варианты того, что он может сделать, чтобы помочь мне противостоять магии без рун на теле. Он хорошо справился с этим в первый день моего попаданства и показал себя накануне ночью, но я не готова была делать это в карете рядом с третьим. Вайса даже нельзя было назвать слепцом, а он уж точно не был глухим, а я не умела быть тихой, когда меня касался Эрик. Отвечая на мой взгляд, Эрик только покачал головой. Говорить он тоже не стал и даже не улыбнулся абсурдности моих предположений, которые наверняка читались у меня на лице. Так мы ехали какое-то время, и я даже успела расслабиться. Пока что я чувствовала себя отлично, даже отвела в сторону темную шторку на дверце. Стеков в проеме не было». Глядя на бескрайние равнины, лишенные вышек электростанций и бесконечных кабелей, мыслями я снова вернулась к вытянувшемуся от удивления лицу Макона при виде стихийного дракона. Получается, за столько лет существования кровавая молния никак не выдавала своих экспериментов. Что же для них изменилось теперь, если Вайс решил, что пора достать припрятанные козыри? Глупо было думать, что Повелитель Времени полагается на случай. Все указывало на то, что Вайс уверен в своих силах, и, может быть, временные потоки даже могли предсказать ему победу в борьбе с троном. Раньше посетители таверны в Райндхолле смеялись над шутками Дорма о конце света, и даже корона не предпринимала никаких мер по отношению к культу, не видя в нем достойного противника. Все это время Вайс держался в тени так долго, как мог, одновременно с этим, впрочем, не давая Гейлиру забыть о себе. Культ спокойно вербовал последователей, что означало, что фактически на глазах у всех Вайс продолжал наращивать мощь собственной организации. Королева не могла оставаться без драконов, а потому была найдена лазейка в проклятии. Шаманы стали использовать попаданок как расходный материал. Вайс в своем желании противостоять трону тоже не мог оставаться без драконов, но и взять ему их было неоткуда. Он был стихийным шаманом и нашел собственный выход, о котором раньше не подозревала корона. Расстановка сил в Гейлире изменилась за какой-то час так стремительно, как не менялось вот уже три сотни лет с момента свержения с трона короля-буревестника. Теперь у культа были собственные драконы и венценосный наследник. И вряд ли кому-то захочется смеяться над тем, что все эти годы члены культа в тавернах и на ярмарках настойчиво предсказывали Гейлиру скорую гибель. Именно я стала причиной, по которой Эрик все-таки примкнул к ненавистному культу, и вряд ли это тоже было случайностью, как и то, что Лиза, такая же не девственница, как и я, вопреки законам перемещения попаданок, одновременно со мной оказалась здесь по воле Гейлира. Как знать, может быть, у этого мира тоже имеются собственные планы. Вдруг Гейлир – это нечто вроде Соляриса, Ведь как-то же он выбирает попаданок. С другой стороны, попаданки нужны короне, и наверняка шаманы, что служат королеве Этель, не пальцем деланы, и, может быть, сам мир тут ни при чем. Я подняла глаза, почувствовав на себе взгляд Эрика. Он смотрел в мою сторону, но в то же время сквозь меня. Очень похоже, что он думал о том же, что и я каково ему быть канатом, который перетягивают на свои стороны два противника, и только ли две стороны участвуют в этом конфликте в Гейлире. Мир, о котором я знаю, так мало. Эрик хотел попасть к Вайсу, чтобы получить ответы на свои вопросы, но, судя по его озадаченному виду, с которым он смотрит сквозь меня, кое-какие ответы он уже получил, и они ему не понравились». Например, что Вайс не видит на мне руну, а значит, вряд ли сможет ясно и правдиво ответить, почему руны вообще не хотят держаться на мне, хотя одна, вопреки всем правилам, прилипла насмерть. Да и станет ли Вайс безвозмездно помогать нам? До этого дня Вайс был отчаявшимся помешанным изгнанником, и Эрик, учитывая свое положение, мог диктовать ему условия сам. Но теперь с армией стихийных драконов именно Вайс будет тем, за кем останется последнее слово. Эрик обещал мне, что не перейдет на сторону культа и не возглавит их армию, но мы и понятия не имели тогда, что эта армия у них вообще есть. Эрик обещал, что не поведет культ на чертог и не станет идти по пути отца-разрушителя я ему верила, но после узнала, что он не посчитал нужным рассказать мне о Лизе. И иди знай, сколько еще тайн у него может быть. Невозможно узнать человека за несколько дней. Даже через годы мужчина все равно остается террой инкогнито. И Эрик не то чтобы с Марса, Эрик вообще дракон. Я опустила шторку и теперь смотрела на него так, как будто впервые видела. «Как я пропустила то, каким жестоким может быть его черный непроницаемый взгляд?» «Может быть, потому что раньше он смотрел на меня иначе, и его взгляд не кусал, как сорокоградусный мороз. Он не хотел отпускать меня, но что, если я не являюсь его истинной парой? Сердце скрепляет пары, но мы так далеко от него. Что будет, если он встретит свою истинную «Будет ли его тогда по-прежнему волновать моя судьба? А если все-таки я окажусь его истинной, то что он сделает, если Вайс предложит убить меня ради крыльев? Да, Вайс даст ему армию драконов, но может ли он возвращать драконам Гейлира крылья, не прибегая к кровавым ритуалам?» Гейлир не переставал удивлять иным подходом к истинным парам. С другой же стороны, все, что я знала об истинных парах, я почерпнула из фэнтези-книг и фильмов. Неудивительно, что реальная жизнь драконов-оборотней оказалась совсем не похожа на домыслы, что люди строили, исходя из своих понятий о логике и любви. Я ведь даже не знаю, существует ли в Гиллере любовь, «Может быть, Эрик просто хочет переспать со мной, не убив при этом избытком магии, но дальнейшие его планы неизвестны. Я думаю об отношениях мужчины и женщины, исходя из реалий моего мира, но я больше не нахожусь там». «Поможет ли Эрик освободить Лизу из чертога?» «Учитывая, кем для Гейлира он был, просто так явиться ко двору и потребовать освободить мою подругу он не может». Это выглядело бы как призыв к мятежу, а даже если вспомнить Макона, то только этого он и ждал, чтобы напасть на Вайса. Может быть, Эрику вообще удалось сохранить свою жизнь, потому что он предусмотрительно держался подальше от трона и не вмешивался в противостояние сильнейших, позволяя играть в собственные игры». Но теперь он сделал выбор и принял одну из сторон, а Вайс не стал бы рисковать попусту, раскрывая существование нового вида драконов. Кого-то другого, но не Вайса, можно было бы обмануть и провести вокруг пальца. Но как противостоять тому, кто обо всем знает наперед? И как вообще Эрик может помочь моей Лизе выбраться живой из чертога, как и предсказал Вайс, не развязав при этом гражданскую войну? От размышлений меня отвлек стук с другой стороны двери, при том, что карета по-прежнему находилась в движении. Вайс резко выпрямился и отдернул шторку. Вероятно, исключительно ради того человека, который был по ту сторону. Поравнявшись с каретой, ехал всадник. — Гвардейцы на хвосте, повелитель, — доложил он. «Я разберусь», — кивнул Вайс, махнул ладонью и снова откинулся назад, сложив руки на груди, как будто заснул. Звериный рев, что донесся с неба, перекрыл даже грохот кареты, а от ударов кожистых крыльев сердце ушло в пятки. Вайс тут же постучал кулаком по перегородке между ним и кучером, и карета буквально сорвалась с места — Мне почему-то казалось, что это не Макон, и его три гвардейца преследуют нас. Скорее, другой отряд. Ведь наверняка такой, как Вайс, и дракон в небе не могут передвигаться по Гелиру никем не замеченными, особенно учитывая их далекие от дружеских отношения с короной. Может быть, нарвались на какой-то патруль, или за крепостью просто наблюдали все это время. Вдруг мое горло сдавило неизвестная сила, а голова пошла кругом. Мы быстро отдалялись от окраины Гейлира, приближаясь к землям, где уровень магии был выше, а без рун я привыкнуть к нему бы и не смогла. Перед глазами резко потемнело, и я вцепилась в предплечье Эрика. Меня тут же тряхнуло так, как будто я коснулась оголенного провода под напряжением, но при этом магия Эрика сработала для меня как дефибриллятор, и сердцебиение тут же пришло в норму. Эрик моментально оторвал мою руку от себя и провел пальцами по тыльной стороне ладони. Что-то мне подсказывало, что своим иным зрением шаман очень внимательно следил за тем, как рунная пыль тут же осыпалась с моей кожи. Я снова посмотрела на Эрика. Мне кажется, что думали мы об одном и том же. Шаманка моим говорила ему, что он не может обмануть магию, и руны на мне не держатся потому, что на самом деле Эрик просто не хочет, чтобы я отправлялась в чертог. Но что сейчас не так? Он ведь сам хотел доставить меня в культ. Может быть, он успел передумать об этом. Но Эрик качнул головой, отвечая на мой взгляд и мой вопрос в глазах. Из-за грохота мы по-прежнему не смогли бы нормально общаться. Значит, дело не только в его нежелании. По какой-то иной причине руны по-прежнему не хотят держаться на моей коже». Карета вильнула и меня отбросила в сторону. Не лучшее время для размышлений. Мы все так же неслись, продвигаясь вглубь Гейлира. Для меня температура воздуха в карете резко подскочила, а зрение снова затуманилось, как будто мы очутились в сауне. Воздух стал густым и таким плотным, что мне казалось, каждый вдох наполняет мои легкие не кислородом, а жидкостью. Уже через миг я поняла, что задыхаюсь. Эрик притянул меня к себе и впился в губы, но к этому мигу мне уже было плевать, что все это будет происходить на глазах у Вайса. До того плохо мне было. Да это и нельзя было назвать поцелуем в привычном понимании слова. Эрик словно вдохнул в меня львиную порцию магии, которая моментально хлынула по венам горячей волной, как порция крепкого алкоголя на голодный желудок. Это сработало так же, как искусственное дыхание при утоплении. Отстранившись, он уложил меня на сгиб локтя и провел пальцем по моим закрытым векам. Я осталась покорно лежать на его руках, пытаясь прийти в себя, надеясь, что на этот раз мой организм быстрее справится с очередной порцией магии чужеродного мира». Та, что была внутри меня, благодаря Эрику, сейчас противостояла той, что в этих краях источала сама земля. Меня трясло и выгибало в его руках. Теперь я понимала больше о магии Гейлира. Его земли были пропитаны магией разных стихий, примерно так же, как кекс с сиропом. Мы уже покинули земли речных драконов, к магии которых я успела худобедно привыкнуть, да и она была слабее всех остальных. Не представляю, что было бы со мной в чертоге, сосредоточие всех стихий Гейлира. Наверное, я не прожила бы там и минуты, не говоря уже о том, что я бы и не добралась туда живой. Вслед карете неслись крики и звон оружия, орёк дракона гремел, как далёкая гроза, и в это же время внутри меня магия этого края крошила мои кости, не собираясь покоряться мне». «Но должна же я все-таки привыкнуть к ней. Разве нет?» Сердце постепенно замедляло голоб. «Может быть, тому причиной были неспешные нежные касания Эрика. Казалось, он спас меня буквально в последний момент. Не представляю, что бы со мной было, не будь его рядом». «Учитывая плумрак в карете, его блестящие, осыпающиеся с моей кожи руны, должно быть, очень зрелищно выглядели со стороны. Хотя Вайс ведь видел события как-то иначе, учитывая его странное зрение. Может быть, у него вообще черно-белое зрение, как у котов, иди знай. Что ж, тем хуже для него». Рев стихийного дракона звучал все тише, «Не завидую тем всадникам, что нарвались на него, и надеюсь, они смогли остаться в живых, укрывшись от огненного дыхания». Эрик провел пальцем в уголке моего глаза, и я поняла, что все это время беззвучно плакала. Боль отступила. Мой организм принял эту магию, а та ослабила напор. Слезы хлынули с новой силой. Все ж таки это дикий коктейль эмоций из усталости, страха и нервов. А карета все так же быстро неслась прочь, громыхая на ухабах, пока Эрик всю дорогу до крепости молча убирал слезы с моих щек, а после нагнулся и поцеловал. Теперь это был другой поцелуй. Это было нерешительное молчаливое извинение. Он признавал ошибку и обещал ее исправить. Его губы дарили надежду, а магия наделяла недостающей мне силой».